Глава 32. Нерешенные вопросы. Боб. Октябрь. 2334 год. Вирт. Бриджит и Стивен бродили по холмам в окрестностях хребта Гарака. Передо мной висело окно видеотрансляции. Я наблюдал за происходящим глазами Бриджит. От Стивена, похоже, толку было мало. Он постоянно поглядывал на небо, в то время как Бриджит все время смотрела вниз. Я предположил, что их профессиональные отношения продлятся крайне недолго. Стивен уже агитировал ее организовать интервью с Анеком. Мысль об этом заставила меня улыбнуться. Доктор Гиллиган во многом был очень похож на Боба. Он был одним из немногих репликантов, появившихся уже вдали от Земли. Экс-людей, по выражению Билла, с которыми я бы хотел поддерживать связь. Хью сообщил мне о том как идет работа над матрицей квинландского И? Кажется, он пытался втереться ко мне в доверие. Время покажет. Односторонняя сделка, заключенная с Анеком, стала нашей болезненной темой. И особенно Бобов задевало то, что Хью постоянно напоминал им, что в мире Бобов нет никакого правительства, к которому можно обратиться для консультаций. Люди в основном больше злились на прогунов чем на Звездный флот, хотя и последний тоже был в немилости. Мир Бобов дробился на части. Несколько групп уже сформировали свои подсети и заблокировали вход в них с помощью Брандмауэров. Почти все оставшиеся проверили свои программы и улучшили системы защиты. Все это серьезно изменило нашу жизнь. Прежде всего, теперь заскочить в гости к Бобу могли только его самые близкие друзья. Советы Бобов были временно приостановлены до тех пор, пока мы не обновим технику, чтобы она могла потянуть новые требования к безопасности и шифрованию. А люди официально объявили о намерении ликвидировать свою зависимость от мира бобов. Это означало, что теперь у них будут свои автофабрики, свои корабли, космические станции и инфраструктура связи. Кое-кто даже требовал запретить Мэнни, но Говард очень сильно сомневался в том, что это когда-либо произойдет. Мысль о применении подобных суррогатов казалась людям невероятно привлекательной, и ни один правительственный запрет не сможет повернуть эту волну вспять. Даже у Павов появился свой флот, и количество их кораблей постоянно росло. Они заявили, что первый продолжительный полет они совершат к своей родной планете. Им хотелось оценить, подходит ли она для повторной колонизации. Предложение местных бобов дать им доступ к планете с помощью беспилотников Пава отклонили. Довольно резко. Я думал, что рано или поздно они пойдут на попятную. Это было заявление для публики, которое, скорее всего, будет тихо отменено в ходе тайных переговоров. И я не был уверен, что все это плохо. Меня готовили к роли зонда фон Неймана, и на данный момент я ее провалил. Расширение известного пространства затормозилось, когда радиус полетов достиг около сотни световых лет. Бобов больше интересовало освоение своих территорий. Билл строил свой мегазавод, прогуны, мозг, матрешку, а Звездный флот создавал свой анклав. Возможно, настало время снова поработать над моей собственной первой директивой. Анек уже начал разбирать первую планету на сырье, так что с нехваткой ресурсов было покончено. Он щедро предложил выдать мне все необходимое для моих личных проектов. Похоже, его очень обрадовали текущие перспективы. Возможно, за 300 лет ему надоело поддерживать статус-кво, и он заскучал. Интересно, характерна ли эта проблема для ИИ в целом? Сначала тебе дают самосознание, а потом приказывают заниматься самыми банальными делами. И оказалось, что у Анека есть обширные и подробные исследования, посвященные анатомии, неврологии и биохимии квинландцев. Их было более чем достаточно, чтобы создание Квина мира стало обоснованной краткосрочной целью. В процесс сканирования и репликации придется внести лишь незначительные изменения. Мы собрались в ВР Билла. Она в данный момент представляла собой террасу, с которой открывался вид на Рагнарёк. Билл клялся, что картинка точная, и это означало, что он добился невероятных успехов в терроформировании. Я заметил кусты и деревья, а также кролика, который остановился и бросил взгляд на нас, прежде чем удрать. Уилл и Гарфилд уютно устроились в деревянных креслах, поставив на животы кружки с напитками. Билл рассказывал взад-вперед, стараясь не смотреть нам в глаза. Он сам попросил прибыть навстречу, которая сейчас превратилась в некое подобие посиделок, но теперь, когда он наконец получил слово, ему, похоже, не очень хотелось начинать речь. Я понял, что сейчас он поднимет какую-то неприятную тему и проанализировал свои недавние действия, пытаясь понять, не натворил ли я что-нибудь. Ничего в голову не пришло. Ну ладно, пожалуй, следует слегка ускорить события. Так, Билл, похоже, ты проглотил белку. Давай, выкладывай. Ха, я не умею играть в деликатность. У меня лапки. Вздохнув, Билл наконец-то посмотрел на меня. Парни, меня встревожили слова Хью. Например, когда экспедиция закончилась, на первой встрече он сказал, что не гордится тактикой, которую они использовали. Мне кажется, что события последних нескольких месяцев не совсем то, чем они кажутся. — Чем, по-твоему, он не гордится? — спросил я. Мне кажется, что мятеж Звездного флота организовал он и прыгуны. «Что — Что? — хором скричали Уилл и я. Гарфилд выплюнул на себя кофе и был вынужден перезагрузить свой аватар, чтобы очистить его. Возможно, точнее будет сказать, что они использовали звездный флот, чтобы создать выгодную для себя ситуацию. Поймите, все это просто гипотезы, и никаких доказательств у меня нет. Билл вздохнул и посмотрел себе под ноги. Всех нас очень удивило то, как хорошо подготовился флот, что он проник в системы за несколько лет до того, как планировал провести переворот. Нас потрясло то как с помощью психологической атаки. Они убедили меня поменять все имена и пароли и одновременно записывали сессию. А когда они, наконец, нажали на курок, то действовали весьма посредственно. Выдвигали угрозы, которые не желали ничем подкреплять. «Словно подготовку провели не они», — медленно сказал Уилл. «Ага. Во время зачистки мы говорили со многими людьми из Звездного флота. Поначалу они действительно обсуждали физическое вмешательство, то есть нападение на нас». Вроде того. На самом деле их замыслы не оформились во что-то конкретное. Но внезапно оказалось, что кто-то из них взломал нашу систему и получил доступ почти ко всему. Они немедленно воспользовались шансом нанести решительный и мощный удар, не прибегая к прямым атакам на других бобов. Но почему? И кто это сделал? Насчет почему... Билл помедлил. Это мне узнать не удалось. Но что-то напугало звездный флот или его предка, До полусмерти. Говорить об этом они отказываются, и в открытых данных ничего такого нет. Мне кажется, что тут какой-то посттравматический синдром. Например, когда твою квартиру взломали, после этого ты без конца проверяешь замки. А насчет кто? Тут только один вариант. Прыгуны. Думаю, да. Они хотели обрушить Боб -нет, чтобы Бриджит, я и Гарфилд не могли продолжать экспедицию. Тогда у Хью появился бы шанс. Но почему не отправиться в экспедицию с самого начала? Изначально они не предполагали, что в Небесной реке есть И, так что для них это было просто интересное упражнение. Что заставило бы их предположить, что там И? – спросил Уилл? Ведь все остальные его не заметили. По-моему, тот факт, что администратор устраивал рассеивание, использовал транквилизаторы вместо обычных пуль, а также мирился с существованием сопротивления. Это заставило их сделать вывод о том, что администратор не просто еще одна группа квинуланцев. Слабоватый аргумент, заметил Гарфилд. Это мог быть просто очень совестливый квинуланец. Э -э -э, ты квинуланцев видел? отмахнулся Билл. Они не менее агрессивные, чем люди. Я не говорю, что такого не может быть, но это все-таки маловероятно. И, возможно, дело не только в этом, вставил я. Кажется, я еще об этом не упоминал, но, в общем, создавая шпионов для работы в Небесной реке, я встроил в технику еще один уровень мониторинга. Я оглядел собравшихся. Брови Билла, похоже, достигли верхней точки в своем движении. Все взгляды были обращены на меня. Я изучал все журналы и понял, что прыгуны передали нам далеко не всю информацию о рассеиваниях и об администраторе, которую им удалось добыть, сказал я. Поначалу мне казалось, что они просто хотят устроить нам большой сюрприз, но теперь все это выглядит куда более зловещим. Возможно, общая картинка складывалась у них постепенно, и именно поэтому Хью заинтересовался нашей экспедицией далеко не сразу. Думаю, для них было довольно логично прийти к этому выводу, особенно если они во всем склонны искать искусственный интеллект. Уилл медленно кивнул и задумчиво устремил взгляд вдаль. И как только они осознали это... У них появилась крайне важная задача — доставить кого-то из них в небесную реку. И для этого нужно было убрать одного или нескольких из нас. В разговоре на пару миллисекунд возникла пауза. Мы обдумывали эту мысль и то, что из нее следует. Где-то в отдалении еще два кролика запрыгали по лугу. Интересно, создал ли бил хищников? Молчание нарушил Гарфилд. «То есть все это они затеяли только для того, чтобы вывести из строя станцию ретранслятор Боба?» «Да», — ответил Билл. «Классическое отвлечение внимания». А затем Хью сразу транспортировал себя в мегаструктуру и помог завершить экспедицию. «Довольно экстремальный метод», — задумчиво произнес Гарфилд. «Они нанесли нам огромный урон, просто чтобы доставить Хью в реку». «Повторяю, все это лишь домыслы», — сказал Билл. Но мне кажется, что тут они убили одним выстрелом сразу двух зайцев, а может даже трех. Хью проникает в небесную реку. Они не дают звездному флоту осуществить свой изначальный план, который принес бы больше вреда всем. И они создают раскол между миром Бобов и Био, ликвидировать который мы не можем. Не забывайте, что прыгуны тоже всегда были изоляционистами. Невероятное коварство, покачал головой Гарфилд. Это вообще не похоже на Бобов. Неужели у них дрейф зашел так далеко? Видимо, они не продумали все до конца. Помнишь, в начале нашего приключения Хью сказал, что они подключают новые экспертные системы? Возможно, эти системы пригодились для создания плана с таким уровнем манипуляции. — Ого! — воскликнул Уилл, и на его лице проявился испуг. — А теперь в их арсенале появится настоящий искусственный интеллект. Пожалуй, нам нужно оборвать все связи с ними. На всякий случай. — Это уж слишком, — нахмурился я. — Они же не злые, верно? — Ну, то есть ведь Хью действительно нам помог. — Не злые? Нет, — ответил Билл. — По-моему, прогуны все еще бобы. И, разумеется, Хью хотел спасти Бендера. Но это не мешает им действовать в собственных интересах и не избавляет от навязчивых идей. Я кивнул. С этой особенностью Хью я примирюсь далеко не сразу, как и с тем фактом, что Боб вообще способен на подобные поступки. «Но как прыгуны вообще получили доступ к ВР-совету?» Совета? – спросил Уилл. «Пока они не узнали про ИИ, она их вообще не интересовала». «Ответ тот же», — сказал Билл. «Их компьютерная система. Они не смогли добиться того, чтобы она обрела самосознание, но в нашем уголке Вселенной она остается самым крупным источником вычислительных мощностей. Думаю, одним из тестов, проведенных прыгунами, был анализ Бобнета и попытка его взлома так что средства для взлома у них уже были. Просто прыгуны в них не нуждались или не считали нужным о них упоминать. Это нужно исправить. — Ага, — рассмеялся Билл, — и на этот раз без помощи прыгунов. Вот уж действительно случай, когда охранять курятник поручили лисам. — Ну и бардак, — сказал Уилл, медленно качая головой. Но мне не дает покоя вот какой вопрос. Почему Анек так подавлял квинландцев? «Я могу ответить?» — сказал я. «Мы сами отчасти это выяснили. Но вся картинка сложилась у меня только теперь, после разговоров с Терезой». А Тереза — это... Я познакомился с ней, пока служил матросом на корабле. Как ни в чем не бывало, ответил я, но понял, что не могу смотреть в глаза Биллу. Гарфилд мрачно посмотрел на меня. «Угу. Снова стал аборигеном, Боб?» «Перестань, Гарфилд. Может, мы просто подружились?» «Я не знаю». «Вы просто подружились?» «Так, тайм-аут!» — замахал руками бил. «Гарфилд, проехали!» «Боб, рассказывай!» «Хорошо». Я бросил еще один взгляд на Гарфилда и успокоился. Как мы уже подметили, квинландцы — особенно раздражительные воинственные существа. «Особенно, если ты заглядываешь в их повозки», — ухмыльнулся Гарфилд, радуясь возможности подколоть меня напоследок. Ты «Заткнись!» «Ну да, ты прав». Помните, на Земле были часы, которые показывали шанс уничтожения всего живого на планете? Все кивнули, и я продолжил. Ну так вот, квинландцы подвели свои часы гораздо ближе к полночи, чем мы. Они опередили нас во многих областях науки, а те сферы, в которых они отставали, не помешали бы им воевать, по крайней мере, на планетарном уровне. Думаю, часть из них поняла, что судьба квинландцев висит на волоске. Поэтому какой-то консорциум решил построить небесную реку. Изначально она предназначалась только для избранных, тех, кто считал себя более разумным и миролюбивым, чем остальные. Убежище. Я кивнул. Цивилизованная утопия для ученых и второй шанс для расы квинландцев. К сожалению, приблизительно в то же время, когда реку достроили и консорциум начал перемещать своих в мегаструктуру, События на Квине достигли своей кульминации. Планета уничтожил не один большой конфликт, а множество мелких. Биологическое и химическое оружие, ядерные удары, бомбардировка с орбиты, терроризм, партизанская война и тому подобное. Когда вспышка насилия закончилась, планета уже умирала, и шансов восстановить ее уже не было. Поэтому консорциум сделал то, что мог, Открыл двери для всех, кто выжил. Но это означало, что пришлось принять террористов, экстремистов, фашистов и представителей всех остальных групп, на которых лежала вина за уничтожение планеты. И, конечно, эти идиоты продолжили свои игры в небесной реке. «Ой, кажется, я знаю, что было дальше», — сказал Уилл. «Скорее всего. Как вы уже заметили, квинландцы во многом опережают нас» например, в области искусственного интеллекта. Они подготовили и Анек-23, чтобы он управлял Небесной рекой, обслуживал и защищал ее, чтобы он любой ценой обеспечил выживание расы квинландцев. Но квинландцы стали жертвами проблемы максимизатора скрепок. Когда Анек увидел, что происходит, он пришел к выводу, что единственный способ выполнить главную задачу — обеспечить выживание расы квинландцев. Это отнять у них способность вести боевые действия в тех масштабах, которые может привести к их истреблению. Поэтому Анек оставил квинландцам только ту технику, которая более примитивно, чем паровой двигатель, отнял у них доступ ко всей инфраструктуре и поддерживал свои законы в силе, рассеивая любую группу, которая пыталась их обойти, рассеивая ее членов по миллиарду миль инфраструктуры, чтобы они не могли продолжать свою деятельность. Да. И что интересно, в целом у квинландцев получилось нечто очень похожее на идиллию, и это практически оправдало действия Анек. Я помолчал. Вполне возможно, что прыгунов убедила теория Бриджит о том, что квинландцам устроили искусственный отбор, так, чтобы они постепенно утратили способность использовать инструменты. Именно такое непредвиденное последствие привело бы в ужас администратора Квинланца, но и никакой проблемы бы в этом не увидел. Все закивали, медленно переваривая данную идею. И затем пришли мы и предложили альтернативу. «Распространить квинландцев по звездным системам», — сказал Уилл и развел руки в стороны. «А это в самом деле плохо?» Бил вздохнул. «Дело вот в чем. Теперь квинландцы снова выйдут на свободу. И они по-прежнему раздражительные и воинственные. Даже более раздражительные и воинственные, чем люди». Скоро они будут разгуливать по всей галактике, и, боже, сохрани того, кто заглянет в их повозку. Они стали нашей версией клингонов, невысоких, толстых, пушистых клингонов. А это значит, — сказал я, — что мы снова, по крайней мере потенциально, становимся защитниками человечества. — А может, и Павов тоже, хотя мне кажется, что они к винландцам не уступят, — ухмыльнулся Уилл. «То есть ты хочешь сказать, что мы снова превращаемся в Стражей Галактики?» Я улыбнулся. «Я есть!» «Нет!» — хором заорали Билл и Гарфилд. «Грут!» Все трое свирепо посмотрели на меня, но дело того стоило.